Глава 45. Вы любили ее? сказал Коржиков. Он стал позади Саблина и говорил почти на ухо ему. Вам, дорога ее память, вы смотрите на ее портрет, и вам кажется, что она благословляет ваши муки и смерть? Мы изуродуем ее. Коржиков вынул револьвер. Стрелок я хороший. Вместо синего правого глаза пусть будет черная дыра. А вы, папаша, воображайте, что она живая. Глухо ударил сзади Саблина выстрел, и в ту же секунду портрет колыхнулся и с треском полетел вниз. Старая рама ударилась об пол и разбилась вместе с подрамником, и полотно, шуршая и ломаясь, полетело на пол за шкапик, стоявший под портретом. Это было так неожиданно и страшно, что Коржиков схватился за грудь, усабленное лицо покрылось крупными каплями пота. «Ну чего вы сказал Коржиков, но голос его дрожал. Пуля перебила веревку. Естественно, портрет и упал. А рама рассохлась. Ха -ха -ха, ловко вышло А теперь мы мамашу. Коржиков поставил карточку Маруси на шкапик, на том месте, где был портрет Веры Константиновны, и приготовился стрелять. «У вас, бы, рука дрогнула», — сказал он. «Вы бы и в карточку не посмели выстрелить. Как же? Мамаша! Мать! А для меня все одно!» И Коржиков выругался скверным мужицким словом. Мамаша, я прям в лоб», — сказал он. Выстрел ударил, но пуля щелкнула на полвершка выше карточки. «Странно», — сказал Коржиков. Никогда этого со мной не случалось, чтобы я на семь шагов промазал. В гривенник, знаете ли, царский серебряный гривенник попадал, а тут, ну, еще раз. Но он промахнулся. Саблин сидел и думал, как перевернули и перестроили они Россию. Выстрел в петербургской квартире, на улице Гоголя. Неизбежно появление дворника, полиции, кто стрелял, почему стрелял. Саблин вспомнил, как после того, как Любовин выстрелил в него, немедленно по всему полку поднялась тревога. В квартире Корнета Саблина стреляли, события. А тут гремит выстрел за выстрелом. Рядом комнаты, полны коммунистами и красноармейцами. И хотя бы кто-либо полюбопытствовал, в чем дело. Когда же это началось? Когда же стало можно стрелять невозбранно в Петербурге? Да еще тогда. В начале войны, когда он стал вдруг Петроградом, и зимою 1916 года на льду Невы у Петропавловской крепости учились стрелять из пулемета. Потом при временном правительстве, во время Великой Бескровной, когда благодушный князь Львов сидел с истеричным Керенским в Мариинском дворце, по всем улицам города гремели выстрелы. Убивали офицеров и городовых. Просто так. Спросит кто-нибудь, кажется, стреляли? Да, офицера солдата убили. В прежнее время так собаку убить на улице было нельзя. Но то было при проклятом царизме, под двуглавым орлом. А теперь-то свобода. Стрельба в квартире — это тоже одно из завоеваний революции. Как и растление малолетних девочек и убой людей, заменивший смертную казнь. Выстрелы по духам частые, бешеные, раздражали Саблина, но и развлекали его. Он страстно хотел, чтобы Коржиков не попал в портрет Маруси. Не может сын стрелять даже и в карточку матери. Мистика? Пускай мистика. Но если он промахнется, значит, прав я, а не он. Значит, Коржиков не кролик, родившийся из слизи, но в нем бессмертная душа, прозрачная, мерзкая, но бессмертная. И тогда между ним и мёртвой уже Марусей тянутся невидимые нити и доходят до Саблина. Седьмая пуля ударила подле, а портрет не шелохнулся. — Э, подлюга! — сказал Коржиков. — Ну, погоди же, разделаюсь я иначе. — Постойте, папаша, не торжествуйте! Ваша песня впереди! Эй! богатырски крикнул он, как умел кричать в свое время и Саблин. — Эй! Люди! Товарищи! Сюда! Красноармейцы ввалились в комнату. «Вампу! Готово?» — спросил Коржиков. «Есть готово, товарищ комиссар», — отвечал китаец. Желтое лицо его было бесстрастное. «Как в Харькове? Снимешь?» — сказал Коржиков. Китаец закивал головой. Косые глаза его были без жизни. Плоское жирное лицо казалось маской. тащить товарища генерала на кухню! Отвяжите его!» — приказал Коржиков. Красноармейцы набросились на Саблина, они были грязны и оборваны, от них воняло потом и испарениями грязного тела. И Саблин, обессиливший от всего того, что было, едва не лишился сознания. В глазах потемнело. Он неясно видел людей. Его волокли по комнатам и коридору на кухню. Там жарко горела плита. На ней в большой кастрюле клокотала и бурлила кипящая вода. Саблина подвели к самой плите. Кругом себя он видел жадные дозрелище лица. Красноармейцы смотрели то на Саблина, то на Коржикова и ожидали новой выходки, которая защекочет их канатные нервы. Кухня была ярко освещена светом тройной лампы. В углу, забившись за подушки, сидела на кровати перепуганная Авдотья Марковна. «Товарищи!» — сказал Коржиков. «Ну что, похож я лицом на генерала?» «Похожи, очень даже похожи» и портрет! Раздались голоса. Товарищи, это мой отец. Он надругался когда-то над дочерью рабочего и бросил ее. Я родился от нее и был им брошен. Это было тогда, когда на Руси был царь, и господам все было можно. Чего он достоин? Смерти! Загудели голоса. куржиков улыбнулся и, взяв саблина за кисть руки, поднял его руку. Товарищи, сказал он. «Вы видите, какие руки у этого буржуя!» «Как у барышни!» — сказал рыжий солдат, крепко державший саблина, обхватив его сзади за грудь. «Этими руками!» — говорил звонким голосом Коржиков. «Его превосходительство лущили солдат по мордам во славу царя и капиталистов!» В дверях кухни толпились коммунисты-квартиранты, и с ними две женщины. Они постепенно выпирались толпою и входили в кухню. Товарищи, продолжал Коржиков, этот генерал не пожелал признать рабоч-крестьянской власти и переодетый пробирался к Калядину и Корнилову. Я его поймал и представил Народному суду. Народный суд приговорил его к смерти. Правильно, загудели голоса красноармейцев и коммунистов. В кухне сразу стихло. Саблин услыхал, как одна из женщин шепотом спросила. Что ж, здесь его сейчас и порешат? Ух, как любопытно! Ни в одном лице, осабленных видел перед собой больше десятка, он не прочел жалости. На лице вдочей Марковны был только смертельный испуг, и оно тряслось мелкую лихорадочную дрожью. Одна из девиц, кутаясь в дорогой тане на оренбургский платок, подошла ближе. Саблин узнал ее. Это была Паша, горничная Тани. Она разъелась, и ее красные щеки отекли. Она была басая, и над коленями висели юбки с дорогими кружевами из станиного Приданова. «Эти господа», — сказал в затихшей комнате Коржиков, — «всегда носили белые перчатки. Они гнушались нами, простым народом. Мы для них были как нечистые животные». В глазах у Саблина темнело. Он уже не видел толпы, не видел кухни. Подле него клокотала вода в кастрюле и трещали дрова. Он ясно видел лицо Паши с синяками под глазами, сытое, довольное, полное жгучего женского любопытства. Он видел ее плечи, укутанные серовато-коричневым платком, в котором он так часто видел худенькие плечи тани. Мы снимем с генерала его белые перчатки, услышал он голос над собой. Но голос звучал глухо, и лица виднелись, как в тумане. Было как в бане, когда напустят много пара, и голоса глухо слышны, и хотя говорят подле, слов не разобрать. — Разденьте генерала! — приказал Коржиков. Красноармейцы стащили с саблина пиджак, жилеты, штаны, и сняли башмаки и чулки. Саблин смутно понимал, что наступает конец, но сознание притупилось, и тело потеряло чувствительность. Он стоял босыми ногами на полу и не чувствовал пола. Толпа жильцов придвинулась ближе. «Значит, здесь и порешат», — сказала Паша. Любопытство и жадность были в ее карих глазах. «Вампу!» — сказал Коржиков. «Орудуй!» Китаец подошел к толпе и протиснулся вплотную к саблину. Он взял у красноармейца, держащего саблина за руку у локтя, и сдавил ее своими цепкими коричневыми пальцами. Потом он сделал то же самое и с другой рукой Саблина. Кровь перестала приливать к пальцам, и они онемели. Тогда китаец быстрым и резким движением опустил обе руки в кипящую воду. Толпа ахнула. Лицо Саблина стало смертельно бледным. Глаза широко раскрылись, и крупные слезы потекли по его щекам. Рот полуоткрылся, но он не издал ни одного стона. Все глаза были устремлены на него. Только китаец деловито смотрел в кастрюлю. «Э, буржуй, и не крикнул!» — с ненавистью прошептал рыжий красноармеец. Молодежь смотрела прямо в лицо Саблину и тупо сопела. «Не больно ему, что ли?» — сказал кто-то. «Господи, твоя воля!» — прошептала Паша. Было тихо, слышно было дыхание людей, клокотала вода в кастрюле и белели в ней, отмирая руки Саблина. Ярко по-праздничному горело электричество. Коржиков с восхищением смотрел в лицо Саблина. «А умеют умирать эти проклятые буржуи!» — подумал он. «Дел так!» — сказал озабоченный китаец, передавая руки Саблина рыжему красноармейцу. Он достал нож. На грязном желтом лице от жары и пара проступили капельки пота. Медленно, сильно нажимая ножом, он прорезал кожу руки Саблина и стал обрезать ее кругом. Кровь стала капать из-под пальцев рыжего красноармейца и темными каплями падать в кипяток. Стало еще тише. Саблин уже не видел окружающей его толпы солдат. Он стоял на ногах, в ушах звенело, сумбурные мысли неслись в голове, подбородок дрожал, все усилия воли Саблин напрягал для того, чтобы не застонать. Обрезав кожу, китаец тщательно задрал ее, и, постепенно вынимая распаренную руку из кастрюли, снимал с нее кожу. Толпа придвинулась еще ближе, и, затаив дыхание, смотрела на это, как на какой-то опыт. «Господи, живого человека кожу содрали!» — прошептала Паша. Она была так близко к саблину, что саблин ощущал запах душистой помады, густо наложенной на волосы. От этого запаха вязко становилась на зубах. Но ее лица и своих рук Саблин не видел. «Пальцы-то! Пальцы!» — прошептала Паша. «Тонкие какие! Кость, видать!» «С ногтями сошла!» — сказал кто-то рядом. Как сквозь туман почувствовал Саблин жуткий холод в руках и острую боль. Их вынули из кипящей воды. Потом чем-то теплым, кожаным и мокрым ударили его по лицу, и он услышал наглый смех Коржикова. Эти перчатки, папаша, я надену, когда буду обнимать свою сестрицу. Потом на сознание Саблина опустилась завеса.